Глава 53. Лайза. В Вестбридже наконец-то пришла весна, и мама вновь начала строить планы на лето. Жизнь налаживалась. В нашей жизни ненадолго материализовался отец. Он пообещал взять нас на пасхальный обед в свою новую семью. Но мы весь день прождали его на газоне перед домом в своих пасхальных шляпках и лакированных туфельках а он так и не появился. Разумно опасаясь маминого гнева, он даже не позвонил и не объяснился. В общем, он разрушил ее планы провести Пасху с Роном в отеле Риц-Карлтон в Бостоне, где был роскошный буфет шампанским. Такая роскошь и без детей, но отец все испортил. Он снова не явился, и грандиозный план пошел прахом. В начале лета мама отправила меня на две недели в христианский лагерь в Плимут. Я пыталась спорить, потому что мне хотелось ехать в Провинс купаться, кататься на велосипеде и ездить на свалку Стоне. Но переубедить маму было невозможно. Она была по горло сыта моими вопросами и раздражением. Ей нужно было хотя бы две недели побыть без меня, и она это устроила. Поначалу лагерь показался не таким уж и плохим. Но через пару дней я сломала большой палец на ноге. Тем не менее мама отказалась меня забирать. Она заплатила за две недели, и я проведу в лагере две недели с целым пальцем или со сломанным. В тот же лагерь отправили Джеффа, но ему сразу там не понравилось. Он написал домой одно лишь слово: помогите. И не успела я опомниться, как приехал дядя Хэнк и забрал его домой, а я со своим сломанным пальцем осталась в лагере. Вместо того, чтобы играть в прятки и нырять с причала в озеро, я сидела на кровати и писала свой первый большой рассказ. Я писала про Текса, того мальчишку, который жил в доме бабушки и деда Джорджи по соседству с нами. Я решила написать про него сто страниц, выплеснув на бумагу все свои чувства. Слово конец я написала крупными красивыми буквами за день до окончания лагерной смены, когда меня должны были забрать, и мы все вместе могли отправиться в Кейп-Код. Я не часто гордилась собой, но глядя на красивое слово конец, мне хотелось поздравить себя. Я сделала это, сделала это сама, и никто не может лишить меня этой заслуги. Я ждала, когда меня заберут целый день. Мамина машина появилась в лагере, когда почти стемнело. Всех других давно забрали, а я все ждала, ковыляя на костылях. Мама сидела за рулем кабриолета, на голове ее был повязан шарф. Она курила свою любимую маленькую сигару. Рядом с ней большую сигару с резким запахом курил Рон. На заднем сидении устроилась Луиза, Джилл и Бобби. Никто не вышел, чтобы помочь мне. Я с трудом открыла дверь, пристроила костыли на полу машины и рухнула на заднее сиденье. От Плимута до Провинстауна мы ехали полтора часа. Сидела я рядом с Луизой. Через какое-то время я вытащила свою тетрадку из сумки. Сердце у меня отчаянно билось. Мне не терпелось поделиться моим великим достижением Сто страниц, и каждое слово написала я сама. В лагере я написала рассказ. Хотите послушать? Я смотрела на маму и Рона, они переглянулись, их реакция меня не особо порадовала. Конечно, хмыкнула мама. Почему бы и нет? Руки у меня дрожали, поэтому я положила тетрадку на колени и начала. Называется Мальчик по соседству. Не успела я дочитать первый абзац, как мама фыркнула, а следом за ней фыркнул Рон. Я подняла глаза. Мама смотрела на Рона, и они буквально давились смехом. Мне стало стыдно, но я так хотела, чтобы они выслушали мой рассказ. Я знала, если они меня выслушают, то перестанут смеяться, скажут, что я молодец, что они гордятся тем, что я самостоятельно написала целых сто страниц. Я смотрела на Луизу, Джилл и Бобби, а они смотрели на меня, и они не смеялись. Я стала читать дальше. Ну хватит, хватит, сказала мама, глядя на меня в зеркало заднего вида. Достаточно. Мы уже все поняли. Они с Роном снова засмеялись. Я быстро сунула тетрадку в свою сумку и съежилась на сиденье так, чтобы мама меня не видела. Когда мама с Роном отсмеялись, она утерла выступившие под темными очками слезы. Мальчик по соседству Теперь я слышала всё, сказала она, и они снова начали хохотать. Все остальные молчали. Пока мы ехали, солнце село. Я прислонилась к дверце и принялась крутить волосы двумя указательными пальцами. Я смотрела на пролетающие за окном фары встречных машин и думала, как бы сбежать из дома подальше от мамы. Вряд ли она стала бы меня искать, так что и бежать не пришлось бы. Я могла бы просто уйти из дома, а потом найти себе другую маму. Может быть, другая мама захотела бы быть со мной и слушать мои рассказы. Как всегда, когда только мы пересекли мост Сагамор, отделяющий песчаное побережье Кейп-Кода от материковой части, настроение мое улучшилось. Да и мама повеселела. Скоро я окажусь в провинс а мама в своем эдеме. Хотя большую часть времени ей приходилось мыть туалеты и перестилать постели, управлять мотелем ей нравилось. "Я так люблю Провинстаун», — говорила она, "что все это даже не работа. А когда мама была спокойна и счастлива, я тоже становилась счастливой".